Глава 34. Спасение. Алана. Последним, что помнила Алана, был огонь, сожравший весь видимый и невидимый ею мир, опаливший ее волосы, жаром сковавший тело и высушивший слезы своим горячим дуновением. Огонь взметнулся одномоментно, и стены хозяйственной пристройки, куда за час до этого ее отвел приятный молодой шепчущий, рассыпались под натиском. Пламя было необычным, оно поглотило стены и погасло, не успев забрать живительный воздух, и Алана осталась в холодной пустоте. Сознание возвращалось к ней медленно, ничего не болело, было тепло и мягко, будто ее снова окутывала шаль наставника Келана. Алане снилось, что она, наконец, оказалась дома, и никуда больше не нужно бежать, не обязательно скрываться от каждой пары глаз, а можно просто нежиться в покое праздного утра. Алана улыбнулась сквозь сон и крепче прижала к лицу теплую, пахнущую какими-то неизвестными травами руку. Пальцы нежно погладили ее по щеке, коснулись скулы, провели по брови и потерялись где-то в волосах у виска. Алана откнулась в руку носом, благодарная за момент этой ласки, приоткрыла веки и встретилась со знакомыми зелеными глазами. Она сразу попыталась подняться, но наставник Келлан мягко придержал ее на постели. Он на секунду повернулся к кому-то и кивнул, а Алана с ужасом заметила полосу глубокого ожога, тянущуюся через его щеку. Рана выглядела так, будто к лицу наставника прижали раскаленную плеть. Сожженная кожа побагровела и покрылась какой-то желтой коркой, а сверху толстым слоем была наложена источающая ментоловый запах мазь. «Это лицо!» — Алане захотелось плакать. Она подняла руку и, не отдавая себе отчета, коснулась его щеки ниже ужасной корки. Но тут же отдернула пальцы в смущении, когда Келлан снова повернулся к ней. Его глаза сияли, а обычно плотно сжатые губы грела улыбка. «Я не могу говорить», — ворвалось в сознание Аланы нежным шепотом, и она кивнула, давая понять, что приняла к сведению. Присмотревшись, Алана заметила и багровый кровопотек, уходивший за высокую стойку воротника, — «Ты в безопасности, Алана. Не бойся». «Что с вами?» — спросила она, нарушая тишину. Келан наклонился к ней и аккуратно, будто хрустальную вазу, прижал к себе. Алана задохнулась от этой неожиданной сердечности, но не стала отстраняться, с упоением растекаясь в тепле его рук и груди. Момент казался таким нереальным, что она бы не удивилась, окажись тот лишь сном. Наставник Келан обнимал ее». Ее! Все уже в порядке. Не стоит волноваться. Это только выглядит плохо. Услышала она его не похожую на обычный холодный голос, мысленную речь. Это последствия не самого страшного сражения и тактического отступления. Даже твоя подруга вылечит это в два счета. Что уж говорить об опытном целителе? Тогда зачем же мазь?» Подумала Алана, не зная, слышит ли наставник ее мысли. Главное, ты снова дома. Прошелестел его голос, и она робко положила руки на его теплую спину. «И больше тебе ничего не угрожает, Алана. Я не дам ей или кому-либо еще навредить тебе». «А что произошло?» Ей самой ее голос казался жалким. «А я скажу, что произошло», — прервал момент близости другой, незнакомый женский голос. «Ты была под действием парализующего заговора». А твой спаситель попал в огненные тиски, как рыба в сеть. И знаешь, девочка, если он выдержал их, чтобы тебе помочь, ты ему должна». Высокая смуглая женщина стояла над обнимающимися и смотрела на них в упор. Одета она была в неброское платье цвета оливы. Но Алана ни с чем бы больше не спутала созданную, а не сотканную ткань. Лицо, прорезанное глубокими морщинами вокруг глаз, не получалось назвать безвозрастным, Скорее ей было около 45. Но почему-то Алане подумалось, что незнакомки может быть и 145, и 245. Рыжие черные волосы, с проседью необычно обвивались вокруг головы несколькими косами и терялись в вороте платья, как будто его натянули поверх прически. Меня зовут Тэ, блеснула женщина белоснежными зубами, неожиданно ярко смотревшимися на ее темном лице. Отпусти, как Элана. А то он отказался мне даваться, пока я тебя в себя не приведу. Келана, и ты ее отпусти. Но обнимаетесь еще. Алана смущенно спрятала руки на груди, но Келана не подумала разжимать объятия. Я очень беспокоился о тебе. Прошу тебя. Его мысленный голос был в сотни раз эмоциональнее обычной речи. Больше не убегай из приюта. Ты здесь в безопасности. Вы вернули меня в приют? Прошептала Алана с ужасом. Директор Син знает, кто ты такая. Казни слуг за подмену имени, при увеличении хранителя ключей. Обычно слуг просто выгоняют. Но ты другой случай. Тебе есть магический потенциал. Ты будешь обучаться. Его руки гладили ее волосы, пряди текли между пальцами. Алане хотелось закричать, как далеко он заходит за грань допустимого между мужчиной и женщиной взаимодействия. Но вместо этого она смущенно молчала. Щеки, наверное, были краснее некуда. Все, что он говорил, эти невозможные притягательные вещи терялись за его прикосновениями, за теплом. Алана с трудом напомнила себе, что ничего не знает о наставнике Келани, но сердце продолжало сладко щемить. Я тут лишняя, откуда-то издалека раздался голос Теа. Вернусь через пару минут. Приходите, что ли, в себя? Кажется, хлопнула дверь. Алана все так же боялась пошевелиться, но с небывалой ясностью ощутила, что осталась с Келаном наедине. Мастер Келан, тихо начала она. Нет, прошептал он мысленно. Прекрати обращаться ко мне как слуга к хозяевам. Можешь звать меня наставником. Алана, как же ты меня напугала. Его губы совсем невесомо коснулись ее лба а потом виска. И снова он крепко прижал к груди. Алана чувствовала его дыхание в волосах. «Я так волновался о тебе», — она слышала горечь. «Где же ты оставила свою длинную косу?» «Я потом расскажу», — пообещала Алана. «Пожалуйста, давайте послушаем т Она же сказала, вас нужно вылечить, а я уже в порядке». Неохотно Келлан отстранился... И устало взглянул на строгую целительницу, уже вернувшуюся с каким-то кувшином и теперь с недовольным звоном, поставившую его на простой деревянный стол. «На соседнюю кровать», — скомандовала она. «Обезболила хорошо?» Дождавшись кивка, та повернулась к Алане. «Ты, девочка, не смотри. Зрелище так себе будет. Но если мы не хотим, чтобы шрамы остались, то надо делать все сейчас». «Я могу как-то помочь?» — робко спросила Алана. «Это как же?» Угрюмо буркнула Теа. «Под ноги не лезь. Тоже мне помощница». «Простите», — тихо прошептала смущенная Алана. Она снова поймала взгляд Келана. Тот не сводил с нее своих глубоких глаз цвета травы, но теперь молчал. «Можно я тут пока посижу?» т не оборачиваясь, кивнула. Увидев, как Теа ловко вспарывает комзол наставника невидимым лезвием, Алана сориентировалась не сразу — Но едва в разрезе показалось мускулистое плечо, и часть рассечённого огнём бока вспыхнула и отвернулась. За спиной она услышала смешок наставника и покраснела ещё больше, радуясь, что он не может видеть её лица. Шёпот Теа не был похож на шёпот Хелки. Куда мягче и вместе с тем, куда более властный, он будто проникал до костей. Алане захотелось заткнуть уши, но она сидела не шевелясь, хотя и слышала треск разрываемой кожи. «Не смотри, не смотри! Пожалуйста, пусть с ним все будет хорошо! Пожалуйста, пусть ему не будет больно!» — молилась она отчаянно, надеясь, что ужасные звуки прекратятся. И когда наступила долгожданная тишина, с надеждой прикрыла глаза, не разрешая себе оборачиваться. Пока Тэ продолжала работать, Алана осматривалась, занимая свое внимание мелочами незнакомого помещения — только чтобы не слышать тошнотворных звуков. Они находились, вероятнее всего, на первом этаже. За раскрытыми окнами шумел потревоженный осенним ветром падуб. Сами окна были необычной овальной формы. Алана никак не могла припомнить здание с такими окнами на территории, которую не раз обходила. Может, они выходят в скрытый внутренний двор? С потолка на цепях свисали тяжелые металлические сферы, в каких шепчущие обычно зажигали огонь. Высокие и острые своды опирались на восемь тонких колонн, между ними стояли кровати разной высоты. Все были пустыми. Ни стеллажей, ни какой-либо другой мебели в комнате не водилось, и она оказалась чересчур пустынной. «Наверное, если тут кто-то кричит, это ужасно гулко», — содроганием подумала Алана, уже пришедшая к выводу, что находится в лазарете. «Всё», — объявила Теа, — «с голосом не могу» заклятие сильное сначала придется снять да да ты в курсе я бы посмотрела на того кто таким кидается ты алана да неожиданно обратилась она к девушке приятно было познакомиться хоть ты и не представлялась оставляю вас не потеряйтесь голубки все равно все расскажу директору ингарду так что лучше сами до него дойдите спасибо вам низко склонила голову алана а что она кланяется спросила теа у келана И, похоже, получив ответ, добавила. А, ясно. Ладно, это не мое дело. Все. Идите отсюда.